Осталось всего несколько метров. Вдруг Томик услышал шаги. Он прижался к холодной стене, и сообразил, что коридор, по которому только что шёл, выходит на поперечную галерею, освещённую колеблющимся светом факелов. Какие-то люди приближались к месту, где стоял Томик. Он лихорадочно оглянулся. На расстоянии вытянутой руки заметил вход в одну из келий. Недолго думая, томок скользнул за занавесу, остановился у входа, приподнял конец циновки и выглянул наружу. Красноватые блики факелов стали отбрасывать на стены большие бесформенные тени. В соседней галерее показались ламы, шедшие по двое в ряд. Одни из них несли горящие факелы. Другие вертели ручки молитвенных мельниц, бормоча под носом священные буддийские изречения. В коридоре, как эхо, раздавались монотонные звуки молитв. Желая смотрица в случайном убежище, Томок приоткрыл завесу, оглянувшись, он замер на месте. Рядом с ним на циновке спал человек, укрытый одеялом. Томок машинально отступил назад и вдруг Его лицо коснулась что-то жёсткое, том их трудом подавил испуг. Быстро обернулся и с облегчением вздохнул. Свет факелов осветил висящую на гвозде одежду спящего монаха. Томику пришла в голову блестящая идея. Он быстро снял с гвоздя одежду, дождался, когда ламы исчезнут в глубине галереи, и вышел в мрачный коридор. В полумраке Томаг поднял на себя красную юбку, набросил на плечи широкую шаль и натянул на голову шапку. Переодетый буддийским монахом, он смело направился за удалившейся процессией лам. Миновав галерею, повернул во второй коридор. Через несколько шагов остановился. Прямо за поворотом послышались звуки колокольчика. Они повторялись через короткие, правильные промежутки. Видимо, где-то вблизи находится храм, подумал Томок. Именно туда шли ламы. Томок неподвижно стоял, вслушиваясь в доносившиеся звуки. Серебристый звон всё ещё раздавался через рамные промежутки времени. Томок подкрался к повороту стены, услышал плеск быстро текущей воды, заглянул в соседний коридор. В нескольких шагах От него в углу стояла большая молитвенная мельница, снабжённая с одной стороны колесом с поперечными лопатками, которые погружали струи воды, текущей по каменному каналу. Ударяя в лопатки колеса, вода поворачивала мельницу. Барабан, который вращался на поперечной оси, После каждого полного оборота барабана раздавался звон колокольчиков, прикреплённых к водяному колесу. Томок подошёл к молитвенной мельнице, освещённой факелом, торчавшим в отверстии, проделанном в стене. Весь барабан мельницы был исписан священными писаниями. По верованиям буддистов, непрерывно вращающийся барабан передавал богу все человеческие пожелания и благодарности. Увидев проявление столь необыкновенной наивности, Томикулы внулся. Он пошёл дальше и углубился в ещё одно ответвление коридора. Вскоре до него донёсся шум человеческих голосов, сгорбившись, Подражании постоянно молящимся ламам, Томик смело направился вперёд. Через минуту каким-то боковым ходом он вошёл в обширный храм, остановился в тени блестевшего серебром и золотом столбика. Укройкой Томик рассматривал храм. Алтари горели бесчисленные масляные светильники. Воздух был насыщен тошнотворным запахом благовоний. Ламы молились перед изваянием Будды, одним огромным и многими меньшими. Где-то в глубине храма раздавался звон колокольчика и гудение барабана. Эти звуки смешивались с молитвами монахов. Потолок тонул в полумраке, развешанное на нём изображение чудовищ и драконов казалось плыли в туманах клубящегося дыма благовоний. В этом странном храме Томок почувствовал себя совсем неуверенно, и как только несколько монахов вышли из храма через боковой выход, Томок последовал за ними. Никто не обратил внимания на идущего в конце шествия сгорбленного монаха. Они возвращаются той же дорогой, по которой я пришёл в храм, подумал Томок, стараясь преободрить себя. Вот сейчас за поворотом, кажется, водяная молитвенная мельница. Томок с удовольствием установил, что он не потерял ориентировки в лабиринте монастырских коридоров. Вслед за монахами он очтился в галерее. Теперь они шли по какому-то новому коридору. Вдруг шествие остановилось. Один из монахов приподнял тяжёлую завесу и молча кивнул головой. Четверо его спутников исчезли в келье, тогда как четверо других вышли из неё, присоединившись к шествию. Как только ламы исчезли в глубине коридора, Том их тихонько скользнул за занавесу. В обширной келье на циновках лежал странного вида человек. Вся голова и лицо его были покрыты длинными седыми волосами. Сложенные на груди руки белели на фоне красной шали, которая покрывала его плечи. Однако не только это придавало ему странный вид. Мягкое одеяло, которым был прикрыт человек, опадало на циновку так, словно мужчина был голишон обеих ног. Присмотревшись к неподвижному лицу, освещённому масляными светильниками, стоявшими у изголовья, Томик понял, что мужчина мёртв. Томик различил фигуры четырёх лам, сидевших на корточках с одной стороны мертвеца. Они вертели ручки своих молитвенных мельниц и бормотали священные изречения. В глубине кельи, с другой стороны умершего, сидел на подушках белый мужчина. головой и плечами он опирался о стену, причём закрытые веки его глаз создавали впечатление глубокого сна. Томик дрогнул. Он прекрасно знал это красивое мужественное лицо. Нет, Томик не мог ошибиться. Несмотря на длинную чёрную бороду, которую носил мужчина, это был его любимый друг Ян Смуга. папезе, у которого они прибыли в глубины Азии, в этот мрачный буддийский монастырь. Глубоко взволнованный томик медленно подошёл к дрогу. Поражённый неожиданной встречей, он не мог выговорить ни слова и только рукой коснулся плеча Смуги. Смуга приоткрыл глаза. Он, видимо, очень устал, потому что бросил взгляд на стоявшего перед ним ламу И произнёс несколько слов на незнакомом томику языке. Не узнал меня, подумал томик, и наклонившись над смугой, воскликнул: Это я, томик. Разве вы меня не узнаёте? Услышав голос томика, Смуга вскочил с сидения. Он смотрел на юношу пронзительным взглядом. Неужели вы меня не узнаёте? повторил свой вопрос томик. Чёрт возьми, это невероятно, но у этого монаха голос Томыка пробормотал Смуга. Внезапным движением он сорвал с головы мнимого монаха шапку. Увидев русые волосы, Смуга схватил Томыка в объятия. Они долго молча обнимали друг друга. Наконец, Смуга овладел собой и сказал: "Я узнал тебя только по голосу. С каких это пор ты стал буддийским монахом?" Ой, твой отец, где боцман? И Пандит да Васман, Томок облегчённо вздохнул. Сегодня вечером мы приехали в Кими, ламы не хотели сообщать вам об этом. Они говорили, что вы находитесь у ложа умирающего человека. Когда все заснули, я украдкой вышел на поиски, потому что решил, что смогу вам пригодиться. По дороге я взял успящего ламу и его одежду и до сих пор бродил по монастырю, пока не попал сюда. Лицо Смуги осветила слабая улыбка. Мы давно не виделись, мой дорогой. И я совсем забыл, что ты всегда находишься во власти необычных идей, сказал Смуга. Я не был готов к такому сюрпризу. Мы-то ожидали, что он умрёт этой ночью, поэтому решили уведомить меня о вашем приезде только утром. Земные дела для них не имеют слишком большого значения, хотя они знали, что я жду вас с огромным нетерпением. Взглянув на лежавшего мужчину, он печально добавил: "Томик, это мой сводный брат. Ты заметил, что он лишен обеих ног? Он умер 3 часа тому назад. Больше он уже не страдает. Это очень печально. Почему вы взяли его с собой в глубины Азии?" шепотом спросил Томик. "Не я привёз его в Кимми. Это он вызвал меня сюда. Но это, пожалуй, слишком длинная история." Со двора послышались протяжные звуки медных труб. Это ламы, стоя на крышах храмов, встречали восход солнца. Свитает. Идём же к нашим друзьям. Они, вероятно, уже проснулись и встревожены твоим отсутствием, сказал Смуга. Я больше моему брату не нужен. Все его несчастья закончились. Ваш брат был буддистом. Мне смело спросил Томик, бросая взгляд на монахов, бормотавших свои молитвы. "О, нет, он просто привык к ламам, которые оказали ему неоценимую услугу. Они окружили его заботой, и поэтому он не хотел лишить их этого небольшого удовольствия. Пусть они по-своему молятся за его душу. Пойдём, Томик". Смуга подошёл к умиршему брату, наклонился над ним. Резким движением он отбросил длинные волосы с алба мертвеца, минуту всматривался в застывшие черты лица, потом отвёл руку, обнял Томика и вывел его из кельи. Громкие звуки трубы разбудили Вельмовского и его спутников. Конечно, они сразу же заметили отсутствие Томика. Встревоженные этим, они стали быстро одеваться, как вдруг Томик вошёл в комнату в сопровождении смоги. А вот и наш паренёк, воскликнул боцман, увидев входящих. Как только мы заметили твоё исчезновение, я сразу подумал, что ты решил надуть любезных хозяев и отыскать нашего друга. И что же я был прав! Наконец мы встретили смогу. Они долго обнимались, хлопая друг друга по плечам. Смуга рассказал о том, как он не узнал Томиков в одежде буддийского монаха, что послужило поводом к новой шутке со стороны боцмана. "Я подумывал было найти какую-нибудь яхтачку и отправиться с Томиком в длительное морское путешествие. Но теперь предпочитаю отказаться от этого намерения", серьёзно сказал боцман. потому что если в Австралии томок пристал к шайке разбойников, в Африке преобразился в негритянского колдуна, в Америке стал индейским вождём, а теперь из него получился превосходный лама. Ту очатизьма в открытом море он как пидать превратился в кита, и мы только его и видели. Перестаньте шутить, боцман, с укором сказал Томок. Сегодня ночью умер сводный брат дяди Смуги. Что ты говоришь, браток? Неужели после несчастного Абаса пришла очередь уважаемого брата нашего друга Смуги? Ах, если это новое преступление жулика со шрамом на морде, то самое время добраться до его шкуры, возмущённо сказал моряк. Слишком много мертвецов встречаем мы на своём пути во время этого путешествия. Я никогда не слышал от тебя, обрати, мешался в тревожены вельмовский. Он умер от болезни или от несчастного случая? Удивлённый Смуга взглянул на взволнованных друзей. Не могу понять, в чём дело? воскликнул он через минуту. Неужели с Абасом случилось несчастье? Самамдели, ведь вы ни о чём не знаете, поспешил боцман. Бедня Габас был убит в тот момент, когда вручал нам ваше письмо и депозит. Его убил преступник с широким шрамом на лице. Услышав неожиданную весть, Смуга онемел. Однако вскоре он гневно насупил брови и вопросительно посмотрел на Пандита Давасрмана. Ту дверьятно понял не мой вопрос. Я уже доложила обо всём сыру Ян к хасбенду, сказал он. тот обещал заняться поисками убийцы ему не ути откарающие руки закона на уважаемый пангит дава с арман ведь вы и прина с ней говорили об этом резиденту заявил боцман сразу же после вашего визита я ещё раз посетил сэра янг хазбенда спокойно пояснил индиец мельмовский рассказал обо всём что случилось в бомбее свой рассказ он закончил следующими словами убийство абаса А потом длительное путешествие по твоим следам очень нас волновало и тревожило. Я должен признаться, что мы порой не доверяли пандиту Давас-арману. За что теперь приносим ему свои искренние извинения. И правда, вы были мне иногда подозрительны. Но всё, к счастью, выяснилось. Теперь между нами мир, добавил боцман. Ведь вы не будете обижаться на нас. Пандит Давас-арман сложил ладони рук, Как для молитвы, поклонился и сказал: "Забота о друге доказывает благородство сердца, на это нельзя обижаться. Это я заставил вас беспокоиться и навлёк ваше подозрение на пандита Дабасрмана", сказал Смуга. Осторожность вынуждала меня воздерживаться от последнего момента до каких-либо пояснений. К сожалению, я не предусмотрел, что несчастье может коснуться почтенного Абаса. Мне кажется, Я знаю его убийцу. Скорее вы тоже всё поймёте. Я вам расскажу историю моего брата. Ведь мне следует вам объяснить, с какой целью я просил вас приехать к ими. Теперь уже можно не спешить, сказал Вельмовский. Мы видим тебя целым и невредимым, а это главное. Но Ян, ты выглядишь очень плохо. Вероятно, ты долго ухаживала за больным? Может быть, тебе требуется отдых? Святые слова, развы здоровы и невредимы, не к чему спешить с объяснениями, охотно согласился Боцман. Хотя мне не пришлось спать две ночи подряд, я не слишком устал, ответил Смуга. Здоровый горный воздух меня поддерживает. Прекратилось даже опасное дрожание руки. Теперь я стреляю так же метко, как прежде. Великолепная новость, воскликнул обрадованный Томи. Действительно великолепная, стоил бы эту новость обмыть бутылкой настоящего ямайского рома, добавил боцман. Превосходная идея, боцман. Зарюмкой рома и трубкой табака мне будет легче рассказать вам всю эту необыкновенную историю, сказал Смуга. Друзья расселись на циновках, боцман с удовольствием наполнил ромом рюмки. Все закурили, выпустив кольцо голубоватого дыма. Смуга начал рассказ. Как я вижу, моя короткая телеграмма порядком вас обеспокоила. Но вы должны понять, что иначе я не мог поступить. Я намерен организовать весьма рискованную экспедицию, успех которой, как показывает печальное происшествие в Бомбее, зависит главным образом от сохранения всего дела в абсолютной тайне. Поэтому я убедительно вас прошу немедленно забыть обо всём. что вы тут услышите, если, конечно, вы не сочтёте возможным принять участие в этой экспедиции. Ты, Ян, можешь вполне на нас положиться, решительно сказал Вельмовский. Остальные утвердительно кивнули головами. После смерти матери я получил небольшое наследство и отправился путешествовать по свету. Время от времени я писал письма отчему и сводному брату, которые жили в Варшаве. Я уже больше двух лет работал у Гагенбека, как вдруг в 1887 году Михаил, мой сводный брат, был арестован за участие в не совсем легальной пульской патриотической организации. Его сослали в Сибирь, и вскоре всякие его следы затерялись. Под давлением судьбой Михаила очень спустя год умер. Я был убеждён, что больше никогда не услышу о своём сводном брате. Но несколько месяцев назад я неожиданно получил письмо из Индии. Со времени его ссылки прошло уже 20 лет, и вот я узнал, что Михаил, получивший ужасное увечье, находится в буддийском монастыре в Тими. В письме, которое писал чужой человек, он просил сохранить тайну его присутствия в Индии. Поэтому я ничего не сообщил вам об этом письме и немедленно направился в Тими, прибыв в монастырь Я свиделся с моим беднягой братом, но помочь ему уже ничем не мог. Это был лишь обрубок некогда храброго человека. С огромным волнением я выслушал его удивительную историю. Вот она. По пути в Сибири группа сильных, в которой находился мой брат, встретила научную экспедицию Певцова, направлявшуюся в Среднюю Азию. В экспедиции участвовал польский геолог и путешественник Каррул Богданович он знал моего брата как способного геолога и поэтому через Певцова выхлопотал включение его в состав научной экспедиции. Богданович ручался, что после окончания экспедиции приговорённый добровольно прибудет к месту своей ссылки. Экспедиция направилась в Китайский Туркестан и организовала свой лагерь в пограничных горах Конечно, Богданович, вопреки собственному поручительству, даже не считал нужным убеждать брата вернуться к месту ссылки. Поэтому, когда исследования северного пограничья Тибета в 1890 году были закончены, Богданович посоветовал брату бежать и даже облегчил ему это. Однажды ночью брат прихватил специально навьюченного всем необходимым коня и бежал из лагеря экспедиции. Он укрылся в горах А когда экспедиция ушла, брат долгое время бродил по горам Алтентак. Смуга хлебнул глоток рома и продолжал. Вы наверняка помните золотая искателей О'Доноловых, которых том их спас в Австралии от буш-ранджеров. Так вот, так же как О'Донолы в горах Нового Южного Уэльса, так и мой сводный брат нашёл в горах Алтентак золота, намытая водой горного ручья. Несколько месяцев он в одиночку добывал золото и прятал в безопасном месте, ведь он решил вернуться за своим сокровищем в обществе друзей. Однако раньше ему необходимо было выбраться из этой малоизвестной и дикой страны. Путь через Россию был для него закрыт. В китайском Туркестане он тоже не мог себя чувствовать свободно. По всей вероятности певцов сообщил местным властям а его побеги. Поэтому он решил перейти через Тибет в Кашмир, наполнив золотом мешок, он отправился в путь. Просто невозможно понять, каким образом ему удалось добраться до границ Ладака. Беда настигла его лишь в горах Каракорум, совсем неподалёку от Кими. Его спутники три тибетских проводника увидели на перевале таинственные следы, которые, по их мнению, оставило легендарное существо снежный человек. Суеверные туземцы отказались сопровождать брата дальше, опасаясь возможной встречи с этим невиданным существом. Конечно, брат не верил в пустые суеверия, но он был до крайности измучен постоянным бодрствованием, так как проводники уже несколько дней стремились вернуться домой, бросив его одного. В конце концов он позволил им уйти и в одиночестве направился в монастырь Кими, находившийся на расстоянии всего двух дней пути. Ещё на перевале брата застигла ужасная снежная буря. Вскоре пал его единственный вьючный як. У брата не хватило силы расставить палатку. На другой день утром его полуживого, засыпанного снегом, нашёл один человек. Как раз в это время через перевал проходил буддийский монах из монастыря в Кими. Он застал Абдул-Махмуда, купца из Лех, склонившимся над находившимся в беспамятстве Михаилом. Вместе они перевезли его в Кими, где брату тут же пришлось ампутировать отмороженные ноги. Прежде в себя он продиктовал Махмуду, знавшему английский язык, письмо. ко мне по адресу Гагенбека в Гамбурге. Алла мы немедленно отправили письмо. Махмуд не оставлял тяжелобольного брата. Он терпеливо ждал моего приезда, зная, что брат скоро умрёт. Он также знал, что брат оставил в монастыре на сохранение порядочный мешочек с золотом. Видимо, у Махмуда широкий шрам на лице? Спросил Домок. "Да, несомненно, это он убил Абаса", согласился Смуга. "Я часто видовал его в Киме. Вероятно, он следил за мной до самого Бомбея, куда мне пришлось отправиться для того, чтобы получить разрешение на свободный переход через границу во время будущей экспедиции. Он, наверное, хотел напасть на меня, так как знал, что я захватил с собой часть золота". По дороге в Бомбей я остановился в Алваре, чтобы уговорить моего друга пандита Дава Сармана принять участие в экспедиции и попросить его помочь получить необходимое разрешение у английских властей. Дело в том, что мой брат сообщил мне не только о спрятанном в горах Алтентак сокровище, но и вручил мне точный план с указанием, где можно найти золотые россыпи. Умирая, несчастный брат всё время мечтал о том, чтобы отдать половину добытого им золота своим товарищам, сосланным в Сибирь. Он сообщил мне их фамилии и дал адреса. Он умолял меня, чтобы я достал спрятанное золото и передал половину по этим адресам. Я не могу не исполнить последнюю волю близкого мне человека, тем более, что уже обещал сделать всё, что он желает. Поняддава Сарман согласился принять участие в экспедиции. Мы вместе поехали в Бомбей, и это, как я теперь догадываюсь, помешало Махмуду осуществить свой коварный план. Он не мог напасть на двоих, и, вероятно, как тень следил за нами. К сожалению, в Бомбее мы не застали генерала Макдональда, от которого зависела выдача разрешения на экспедицию. Нам сказали, что генерал находится в Дели, поэтому мы сразу отправились в путь. Махмуд, конечно, выследил, что мы оставили вам письмо и депозит у Абасса, и стал ждать удобного момента, чтобы похитить золото. Это весьма правдоподобно, согласился Вельмовский. Я однако сомневаюсь, отважится ли он теперь вернуться в Лех. Он будет бояться, что ты и Пандит Давас Арману знаете его и обвините в убийстве Абасса. Махмуд знал, что я взял из монастыря только половину золота, мрачно сказал Смуга. Я, к сожалению, не скрывал этого от него, ведь он хитростью завоевал в себе расположение брата. Ох, Махмуд очень хитрый человек. Вероятно, он постарается заполучить и остальную часть золота. Можно было бы устроить на него тут засаду, подсказал боцман. Пусть благородное сагибы оставят это дело сэр Иан Хасбенту, заметил пандит Давасрман. Я уверен, что он скоро поймает убийцу. Пандит Давасрман прав, сэр Иан Хасбенд сумеет найти его под землёй, согласился Смуга. Но давайте прекратим этот разговор. Конечно, лишь на некоторое время. В Азии все известия разносятся молниеносно. Теперь Вы уже знаете, зачем я вызвал вас в Индию, продолжал Смуга. Я опасался писать об этом деле, ведь для того, чтобы найти сокровища, необходимо пройти через территории, принадлежащие России и Китаю. Даже случайное известие о будущей экспедиции могло оказаться опасным для тебя, Андрей, и для боцмана. Я просил пандита Давасрмана, чтобы во время пути он не говорил вам ничего о моём брате и целях будущей экспедиции. Я знал, что вы будете беспокоиться обо мне, но искренняя тревога, проявляемая вами во многих случаях, могла, по-моему, прекрасно скрыть цель нашей встречи в Индии от слишком любопытных ушей. К сожалению, известие, полученное в Дели об ухудшении здоровья моего сводного брата, вынудило меня немедленно выехать в Кимми. Поэтому я не мог ждать вас в Алваре, как это предполагал раньше. Извините меня за эту Возможно, излишняя осторожность и таинственность, но я был вынужден так поступить, чтобы облегчить вашу безопасность. Все приготовления в дорогу я уже закончил. Однако должен вас предупредить, что экспедиция будет чрезвычайно рискованной, и я не обижусь, если вы откажетесь от участия в ней. Смуга стал набивать табаком трубку. Вельмовский первый прервал тягостное молчание. После беседы с серым Янхсбентом, влек, который расспрашивал нас о русских паспортах, я подумал, что ты намерен отправиться на территорию, принадлежащую России. Мои опасения подтвердились. Это, конечно, сумасшествие, Ян. Граница между Индией и Россией превосходно охраняется с обеих сторон. Мы попадём как мыши в мышеловку. Конечно, риск велик. Хотя и постараюсь предугадать все опасности, угрожающие экспедиции, возразил Смуга. Я даже предпринял некоторые шаги, они должны облегчить существование этого действительно безумного путешествия. Английские власти в Индии относятся к экспедиции доброжелательно. Они это делают бескорыстно? спросил Вельмовский. Англичане ничего не делают даром, ответил Смуга. Их очень интересует всё, что происходит на русском Помире и в китайском Туркестане. Поэтому они согласились облегчить переход из Индии на Помир при условии, что нам будет сопутствовать их человек. Пандидавасрман согласился добровольно стать этим человеком, и я мог принять это условие, если говорить правду. общество английского разведчика только усугубляет и без того огромную опасность, сказал